Глава вторая. Знакомство и первые неприятности. Эльфейка долго молчала, глядя на мой горшочек, а когда на стол поставили две порции гречки со шкварчащими кусочками свинины, вдруг зарыдала, закрыв лицо руками. А я молча глядел на нее, не зная, что еще спросить. Нет, эльфы не были совсем уж большой редкостью. Их порой можно было встретить в больших городах, но не чумазах и не зареванных, о гордых и всесильных мастеров магии. Они торговали диковинными животными и растениями, лекарствами, тонкими изделиями из дерева, белоснежной бумагой и много еще чем. «Поешь», — тихо произнес я и подвинул тарелку поближе к девушке. Что не говори, но героям себя всегда приятно чувствовать. Особенно, когда после долгого одиночества в пути спас симпатичную девушку от бандитов. Аж плечи сами собой расправляются, как у понтующегося подростка. И смешно на самого себя со стороны смотреть, и тепло на душе. Впрочем, героизм героизмом, но я же не ребенок, чтобы жить пустыми мечтами. Глядя на девушку, думала насущным. На древностях и наивных эльфийках можно скопить денег и отучиться на мастера не по простым лампам, а по радиолампам. Там и чин куда выше, да и работа получше, побогаче и не такая пыльная. Как говорил один мой неграмотный товарищ, даже маги, паргомисты и радиотехники руку пожимать не погнушаются. А это шумные люди. Ковыряются с акомпухтерами, электрическими печатными машинками, радио и телеграфом. В общем, можно из грязи в люди выйти. В этом вопросе я с ним был полностью согласен но упускать шанса не собирался. А перспектива хорошей жизни превышала риски и опасности. Ешь. — повторил я, разглядывая приятное эльфийское личико. Девушка в ответ на мое предложение покачала головой. Я вздохнул и оглядел тесное помещение трактира. Хозяйка косилась на гостью и непрерывно протирала и без того уже скрипящий от чистоты стакан. А еще, казалось, уши женщины стали пунцовыми от подслушивания нашего разговора. «Ешь», — с нажимом повторил я и добавил. «Перестань плакать». Эльфийка, довязь да слезами, что-то затараторила на своем. Мне только и оставалось, что молча ждать, пока проплачется. «Святые электроны! Да я не знаю, как успокоить эту особу!» Но как раз-таки ждать времени не было. Нужно срочно принимать меры, так как наверняка вся деревня уже знает о происшествии и золоте. Один золотой еще не сокровище, но местная шпана наверняка решит проверить размеры золотого запаса этой девушки, если уже не решила. «Вот дура!» — мысленно обругал я девушку. «Ведет себя, как малолетка. То золото первому встречному показывает, то бластером размахивает, то ревет без остановки». Как-то сам собой вспомнился рассказ наставника, что эльфы живут долго, но и взрослеют позже. Как собаки и кошки взрослеют быстрее человека во много раз и живут меньше, так же и эльфы в сравнении с людьми, только наоборот. Потому даже зрелые эльфийские отпрыски Отметившие тридцать и более годков, еще могут быть терзаемы подростковыми страстями и глупостями. Одним словом, дети со взрослыми телами. Не верил я наставнику, но, кажется, зря. -да, с такой малолетней эльфийкой нужно держать ухо востро, даже еще острее, чем у нее самой. Так, негромко на четко произнес я, Я сейчас поднимаюсь в комнату, и ты либо остаешься наедине с этим поселком, либо идешь со мной. Трогать не буду, но буду спрашивать. Ответы цена твоей безопасности. Раз, два, три. Я подхватил поднос, поставил на него горшочек, тарелку и кружку, подцепил за цевье ружье и встал. Я с тобой. Тут же выпалила эльфийки и подскочила с места так быстро, словно ее ужалили в одно место. Хорошо. С улыбкой победителя протянул я и позвал трактирщицу. Какая комната свободная? «Третья, на втором этаже!» — быстро отозвалась вытянувшая шею женщина. Я кивнул и направился к узенькому дверному проему, но как только барная стойка скрылась из вида, быстро огляделся и вручил под нос эльфийке, а сам нырнул под лестницу. Как и думал, там был черный ход, соединяющийся с кухней, и идущий на задний двор. Там наверняка были сортир и мусорная яма, куда скидывали отходы, и через эту же дверь притаскивали дрова и уголь. Оказалось, не заперта. стой здесь и молчи если спросят то ты ждешь меня я конев стоило от видуу эльфийка всхлипнула и быстро кивнула я смерил ее с ног до головы развернул плечи и нарочито вальяжным видом вернулся в столовую хозяйка какое стоило самое безопасное спросил звякнув по барной стойке целой кредиткой поцарапанный серебряный прямоугольник тут же исчез под столешницей а хозяйка быстро заговорила самая левая Я подмигнул женщине и тихо, стараясь, чтобы голос звучал естественно, прошептал. «Буду окучивать девушку. Я же герой, мать ее. А когда еще ей фейку получится в куйку затащить?» «Да иди уж!» — с широкой улыбкой ответила тактирщица и быстро глянула в окно. «Пришлось проявить силу воли, чтобы не обернуться. Все равно выходить через главную дверь». Я оттолкнулся от старой, поцарапанной барной стойки, положил ствол ружья на сгиб левого локтя и небрежно вышел. Небрежно. У меня сердце колотилось как бешеное, и приходилось в уме считать до двух, прежде чем делать следующий шаг. От этого наверняка казалось, что я чуточку пьян, но строю из себя трезвого. На самом деле я был бодр, как никогда раньше. На улице долго возился с ключами от замочков, а когда отцепил, постарался не глядеть на большое окно, похожее на стену теплицы. Потом зашел за угол и провел скакуна во внутренний дворик, где встретился со злым до невозможности взглядом эльфийки. «Я все слышала», — процедила она, наверняка мысленно снимая с меня шкуру живьем. Девушка небрежно отшвырнула поднос с тарелками в сторону. «Тихо!» Я поднес палец к губам и указал на гнедыша. И благо, что никого во дворе не было, свидетели сейчас ни к чему. «Я все слышала!» — повторила девушка. «И я не шлюха!» «Да тихо ты!» Сдавленно прорычал я и сжал перед ее лицом кулак. «Мы сейчас сядем на коня и умчимся. Эта трактирщица настучала местным, что у тебя есть золото. На ночь здесь оставаться опасно». «Я никуда не двинусь, пока не объяснишь, зачем я тебе...» протараторила эльфийка. Я снова зашипел и тихо выругался. «Вот упрямая, как ослица». «Хорошо, у нас есть ещё несколько минут. Ты же эти вещи нашла, ползая по старым местам, так?» Я помогаю тебе с поисками, если это не сильно отдалит нас от моих маршрутов по городам, а то, знаешь ли, у меня тоже есть гильдейские обязательства. И если не выполню, поголовки не погладят. А найденный хлам продаем и делим деньги пополам. И за охрану я с тебя возьму сто рублей серебром в месяц. Да я... Начала эльфийка, но я перебил. Поверь мне, это очень дешево. Обычно за охрану берут в пять раз больше. Но хорошо, в восемьдесят рублей, но эта цифра окончательная и тургу не подлежит. Но... Снова протянула эльфийка, опустив глаза. Я снова ее перебил. «Сейчас надо сваливать отсюда, и ты либо со мной, либо остаешься здесь». Девушка молча подхватила пальцами в оттертую дорожную сумку из кожи, перекинутую через плечо на тканевых лямках, и прижала к груди, словно там было нечто сокровенное. «Быстрее!» — процедил я и оглянулся на черный ход, где раздавались крики «Она наверху», а потом вытянул шею. За трактиром располагались домики и улочка, куда можно умчаться, не боясь быть на открытом пространстве. В доме послышались новые выкрики. Я сплюнул на присыпанную грязной соломой землю. Все, время вышло!» Я перекинул ружье через плечо, вставил ногу в стремя и махом очутился в седле. «Я с -то тобой!» — с запинкой и акцентом прокричала эльфийка, добавив эльфийское ругательство. «Ратурнакц!» Она подала руку. Времени для удобств действительно не было, и я встал на стременах, подтянул девушку и просто-напросто перекинул через хребет коня чуть впереди седла, как мешок картошки. Гнидыш недовольно дернул ушами, и пришлось погладить его по шее. Благо девушка весила чуть больше пятидесяти, что не сильно скажется на скорости Мерина. легонькая это легонькая, но все равно чуть спину не сорвал, так как тянул из неудобного положения. а еще мне локтем в одно место надавило, пока цеплялась за седло и край попоны, аж слезы навернулись. «Пошел, гнедыш!» — прокричал я, уже не скрываясь, так как эльфийка своими воплями уже и так всех переполошила. Пришлось немного пришпорить ленивого Мерина, и только тогда он сорвался с места, громко заржав. За спинами раздались выкрики и ругань, но выстрелов не последовало. «Оно и понятно. Это же не банда черного Жеки, чтобы беспорядочно палить по людям в поселке». За это местные браткам сами накостыляют, не говоря уже об участковом. А мой единичный выстрел вверх, и я запросто смогу пояснить стражу закона, показав гильдейский жетон и завернув немного серебра в бумажку с извинениями. Мимо промелькнули небольшие домики с двускатными крышами, хрупкими заборчиками полисадников, кривыми антенками для радио и тяжелыми ставнями на окнах. Один раз в сторону отскочил дед, несущий большой бутыль с мутной жидкостью. Садами и огородами мы выскочили в поле, и лишь когда стемнело, а на небе взошла почти полная луна, остановились возле большого стога сена. Я оглянулся. Погони не было. «Все, приехали», — произнес я и привстал в стременах. Ноги и задница затекли, спина ныла, да и не привык я к долгому ходу средней рысью. К тому же и гнедыш уже выдохся. «Больно», — простонала девушка и шевельнула ногами. Я со стоном соскочил смиренно, а потом потянул эльфийку за талию, помогая слезть. Пришлось ее придержать, чтобы не упала, а потом помог опуститься на землю. «Не гляди», — тихо произнесла она. Я повернулся к коню, привязал его к придерживающей сток жердине и принялся расстегивать ремни, а следом снял слегка скрипнувшее седло, прислушиваясь к шелесту чужой одежды. Эльфийка за моей спиной тихо забормотала на своем языке, а в конце простонала на нашем. Все пузо и ребра в синяках. Я улыбнулся, наклонился и достал из сидельных сумок мешок с едой. «Надо познакомиться», — произнес я, протянул кусок сыра и продолжил. «Считай, что это вместо долгого извивания души у костра и после выпитой на двоих бутылки. По душам потом поговорим. А сейчас все предельно коротко. Я Иван Сидоров, странствующий электрик из гильдии электриков. Мне 30 лет. Холост — не сирота, родом из старого пригорода». Причины, почему помогаю тебе, уже говорил. Теперь твоя очередь». Эльфийка несколько секунд молча глядела на меня, теребя пальцами пуговицу на сумке. Но вскоре все же сдалась и заговорила. «Я Мита Эркисан, из рода Северных гаю. Я мастер плетений, но сейчас ищу древности». «Зачем?» Не давая девушке времени на передышку, продолжил я расспрос. «Обязательно рассказывать?» насупилась девушка. «Можешь не рассказывать, но тогда я утром пойду своей дорогой, а ты своей». Она вздохнула и поддела носком ботинка подсухшую кротовую кучку. «Что ты знаешь о жизни эльфов?» «Не думаю, что сильно отличается от нашей», — пожал я плечами. Девушка прикусила губу, обдумывая, что сказать. «Каждый эльф с рождения наделяется великим древом чашей деяний». «Да-да-да», — да, протянул я. «Добро и зло — это не ново». Ты будешь слушать или нет?» Вспылила эльфийка и зло засопела. «Извини», — пробурчал я и достал из сумки с едой колбасу. Девушка сглотнула и продолжила. «Я должна была по нашим законам родить». «Ясно. Старая как мир сказка, сбежавшей из-под венца невесты», — улыбнулся я, а когда девушка зыкнула на меня из-под лобья, закрыл рот рукой. «Нет, меня выставили на аукцион». Я приподнял бровь, но смолчал. «У нас женщин больше, чем мужчин, и давным-давно вечное Древо решило, что чем больше перевешивает белая чаша с полезными деяниями, тем больший выбор может сделать эльф. Самые лучшие эльфы-мужчины могут возложить в постель с собой до дюжины еще не рожавших дев. Самые лучшие эльфийки могут выбрать себе любого мужчину, какого пожелают, а то и дюжину разом». Она замолчала и уставилась на меня. «Бред какой-то!» — пробурчал я. «И в чем, собственно, дело?» Девушка еще сильнее затеребонькала пуговицу на сумке, которая вскоре оторвалась и осталась в тонких пальцах девушки. Было видно, что слова не хотели быть сказанными и застревали в горле у эльфийки. Но после долгих колебаний она выдавила их из себя. «У меня белая чаша очень мала. Черная тоже, но это значит, что я в своей жизни не сделала ничего полезного для своего народа. Я никто, и что мне достанется только самый ничтожное из рода Гайю». и чтобы перевесить чашу, я хочу найти что-нибудь стоящее». «Бред», — повторил я. «То есть ты мечтаешь, чтобы тебя драла целая дюжина самцов? Нужно было оставаться в том трактире, и твоя мечта бы сбылась сегодня же. Гарантирую». «Дурак», — выпалила эльфийка. «Дело не в том, чтобы они были, а в праве выбора, в возможности, в статусе. Чем тяжелее белая чаша, тем больше почета и уважения». «Наверное, мне не понять эльфов». Пробормотал я, и мы замолчали. Девушка начала торопливо грызть свой кусок сыра, а я прислушался к звукам ночи. Где-то угукала сова. Тихо попискивали и шуршали мыши, спрятавшиеся между сухих стебельков скошенного сена. Шумно дышал гнедыш, решивший не тратить время на глупых двуногих, выясняющих отношения, и сунул морду в сток, словно в кормушку. Громко стрекотали сверчки и кузнечики. Где-то лаяли сельские собаки. пахло скошенной травой и едким конским потом. «Я согласна», — вдруг заговорила девушка. «Заключим договор». «Хорошо», — выдохнул я. «Вот и отлично. Договор заключен», — улыбнувшись от уха до уха, произнесла эльфийка. «У нее было оружие древних», — произнес невысокий паренек, оглядываясь на громилу за спиной своих товарищей, еще не совсем протрезвевших от вечерней попойки. Паренек стоял и мял кепку, а перед ним за столом задумчиво глядел в большую полупустую кружку хорошо одетый мужчина средних лет. Мужчина был советником мэра. Городишка небольшой, но сорок тысяч душ уже немало. А еще мужчину недолюбливали местные торговцы за слишком уж большую жадность, так как к нему нужно нести мешочек с серебром несколько большим, чем при прежнем советнике. А еще все знали, что он прямо из шкуры лес, чтобы подсидеть мэра. Холеная, привыкшая много есть и ни в чем себе не отказывать физиономии, казалась поросячьей мордой. — Оружие древних, — протянул он и улыбнулся. — Значит, брякните кому-нибудь, вас больше не найдут. А оружием я сам займусь.